9 июля 1942 года. Утро. Сумы. Аэродром рядом с городом. Эрнест Миллер Хемгуэй, журналист и писатель. Как это часто бывает в России, всё произошло неожиданно и стремительно. Ещё вчера днём я находился в Москве, пытаясь выяснить, когда состоится моя следующая поездка на фронт, а уже к вечеру меня захватил вихрь событий. связанный со срочным выездом куда-то на восток Украины, где русские еще раз хорошенько вломили гунном. Как говорят наши русские коллеги, эту поездку на фронт в Главпуре, так называется главный пропагандистский орган, в военном ведомстве у русских, организовали только потому, что там получили хороший нагоняй с самого верха. Мол, гусь-птица ленивая, пока не пнешь, не полетит, Кмпанию русские собрали самую пёструю. Были такие же, как я, корреспонденты американских газет, несколько раздражённые новым успехом русских, ведь у наших парней на Тихом океане дела шли из рук вон плохо. После того, как пал Пёрл-Харбор, джапы уже, образно говоря, стояли у ворот нашего западного побережья, и под угрозой их вторжения оказались Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл. Правда у застрявших в Москве британских корреспондентов, которые составляли другую часть нашей компании, дела шли ещё хуже. У них уже не было самой метрополии, в которой произошёл государственный переворот, и король Георг с помощью русской разведки едва успел унести ноги из Лондона. Теперь та Британия, что на островах, имеет нового старого монарха, премьера и куцый парламент. а также формально является союзником Гитлера и врагом Объединённых Наций. Соответственно, застрявшим в Москве корреспондентам некуда посылать свои материалы. Но британцы не унывают, потому что их колониальные администрации в Египте, Ираке, Персии, а также доминионы Индия, Австралия и Канада не признали законность произошедшего в Лондоне переворота. и до сих пор считают своим королём свергнутого в Англии Георга VI. В среди моих соотечественников ходят упорные слухи о том, что канадские власти, сами по себе настроенные пронацистски, не стали признавать новую власть в Лондоне только потому, что наш Френки пригрозил им немедленным военным вторжением. Кстати, тот самый свергнутый у себя на родине британский король Георг Вместе со старшей дочерью Елизаветой и младшей Маргарет тоже летит вместе с нами. Зачем это ему нужно, Бог весть. Наверное, это ещё один пропагандистский ход со стороны русских, которые показывают тем самым, что Британия по-прежнему считается частью Объединённых Наций, несмотря на то, что её метрополия оккупирована нацистами. Главное внимание на себя обращала младшая дочь короля которая была крайне оживлена и проявляла ко всему увиденному неподдельный интерес. Кроме русских, американских и британских корреспондентов, а также британской королевской семьи, в нашей компании присутствовали ещё два человека. Один из них был шведом по национальности, корреспондентом газеты Svenska Dagbladet по имени Адольф Нильсон. а второй оказался ни много ни мало настоящим японцем по имени Маэссиба Кокудзо, московским корреспондентом газеты «Токио» Ницци-Ницци. Не думал, не гадал, что здесь в России встречусь лицом к лицу с нашим врагом. Но советская Россия пока не воюет с Японией, и мы с мистером Маэссибой только вежливо раскланились при встрече. Очевидно, что Сталин решил показать товар лицом не только союзникам, но и своим потенциальным противникам. У меня, например, нет никаких сомнений в том, что этот господин Нильсон не просто шведский корреспондент, но ещё и агент одной из немецких спецслужб. Потом уже вечером, когда все мы и короли, и корреспонденты сидели на центральном московском аэродроме и ждали вылета, тишину над городом вдруг разорвала артиллерийская канонада и яркие вспышки фейерверка. Оказалось, что большевистский вождь решил устроить артиллерийский салют из 12 залпов в честь победного за решение битвы под Сумами, а также в честь освобождения крупного города Курска, который был отбит у гуннов. Все, кто был на аэродроме, тут же высыпали на улицу и принялись радостно размахивать руками, приветствуя победу своей армии. Поначалу я думал, что большевики по своей обычной привычке сильно преувеличивают масштаб случившегося. Но сегодня рано утром наши самолеты, прежде чем зайти на посадку, стали постепенно, снижаясь, кружить над полем сражения. Сделано это было явно намеренно, потому что все, кто был в самолете, дружно приникли к иллюминаторам. Зрелище, которое мы увидели в лучах восходящего солнца, того стоило. Даже невозмутимый с виду японец какое-то время не не смог скрыть своих чувств. Огромное поле, на котором произошло сражение, было забито коробками с горевших танков и бронетранспортёров, кое-где над ними ещё струился удушливый дым. С воздуха было видно, что русские заманили гуннов в ловушку. Поле, через которое в атаку пошли немецкие танкисты, с одного фланга было ограничено руслом речки с топкими берегами, а на другом его фланге находилось множество глубоких аврагов. Я был на гражданской войне в Испании и знаю, что такое пробивать с помощью танков подготовленную оборону противника в лоб без всякой возможности манёвра вправо или влево. Если в той обороне нет противотанковых средств, это одно, а если там самоходных противотанковых пушек раз в 10 больше, чем положено по штатам обычной русской дивизии, это совсем другое. А если ещё учесть, что мех корпуса ОСНАС оснащается необычными русскими противотанковыми пушками, а самоходными шестифунтовками с удлинённым стволом и повышенной бронебойностью, то задача, поставленная немецким танкистам их командованием, в принципе, нерешаема. Сосчитав с борта самолёта количество копаниров, нарытых русскими вдоль переднего края для таких самоходок, Мне даже стало немного жалко немецких танкистов, потому что они, словно на параде, шли прямо на русские орудия и погибли, не дойдя до цели ни мении километра. А те груды грязно-серого тряпья, кучами валявшегося на этом страшном поле, это ни что иное, как трупы немецких солдат и офицеров, которые вчера были убиты здесь, на этом поле. Видимо, у русских не дошли ещё руки закопать убитых гуннов. Дав нам время полюбоваться этой послебатальной картиной, пилоты посадили наш самолет на аэродром, на котором базировался русский истребительный авиаполк. Красные коки, винтов и оранжево-черные молнии вдоль фюзеляжей не оставляли сомнений в том, что и этот полк принадлежит к знаменитому русскому ОСНАЗу. Там нас уже встречал, как это заведено у русских, целый капитан НКВД — которого звали Иван Скоробогатов, который должен был показать нам всё, что русские захотят показать мировой общественности, и не пускать нас туда, где нам быть не положено. Но я не из тех людей, что, приходя в гости, лезут в тёмный чулан в поисках грязного белья. Когда приземлился второй самолёт, и вся делегация была в сборе, нас рассадили по военным автобусам, сделанным на базе грузовиков-вездеходов, и повезли по всем кругам ада. Я так говорю, потому что первым местом, куда мы заехали, был захваченный русскими немецкий военный госпиталь. Мне запомнились бледные от испуга лица немецких врачей и медсестер. Им было чего пугаться. В импровизированном морге нам показали обескровленные трупы русских детей, мальчиков и девочек от пяти до десяти лет от роду, у которых немецкие врачи безжалостно выкачивали кровь, чтобы перелить её своим раненым. Если бы такое случилось у нас в Америке и с американскими детьми, то любой судья, не задумываясь, отправил бы этих врачей-убийц на электрический стул. Считаю, что излишний гуманизм тут недопустим, и все виновные должны понести строгое наказание, вне зависимости от того, действовали ли они по собственной инициативе. или выполняли приказы вышестоящего начальства. Когда я сказал об этом капитану Скоробогатову, тот ответил, что у них есть специальные указания документально фиксировать все подобные преступления немецких войск для того, чтобы за них ответили не только врачи, убивавшие детей, но и их начальство, до которого русское правосудие может добраться только после победоносного окончания войны. Из немецкого госпиталя нас уже взвинченных и ошарашенных повезли в детский концлагерь, который до прихода немцев был сиротским приютом. Танки русского осназа так внезапно ворвались в этот город, что немецкая администрация лагеря и их помощники из русских предателей ничего не успели сделать, и все дети остались здоровы и невредимы, хотя по приказу рейхскомиссара Коха Они, как и прочие заключённые, подлежали обязательному уничтожению. Поговорив с детьми и сделав фотографии, мы отправились дальше, непосредственно к месту сражения. Но сначала произошла незапланированная остановка. Дорогу нам перекрыла колонна пленных, которых русские конвоиры гнали по дороге куда-то на север. Колонна была большой и гунной, которые в ней находились были запалённые и испуганные, усталые и почти все раненые. Я ранее видел кадры кинохроники, где такие же солдаты с самодовольными ухмылками на полупьяных мордах в мундирах с закатанными рукавами маршировали через всю Европу, считая себя расы господ. А вот теперь они придут под охраной суровых русских конвоиров, побеждённые неодолимой силой русского народа. Мои коллеги опять схватились за свои фотоаппараты. Уж больно характерной была представленная нам сцена. И вот наконец то поле, которое мы видели с воздуха, вблизи оно выглядело ещё более страшным и впечатляющим. Первые, что мы посетили, были русские позиции, возле которых и остановились автобусы. Выходите, джентльмены, скомандовал переводчик. Далее можно идти только пешком. Зигзагообразные окопы, ячейки для тяжёлых пулемётов и капониры с опорэлями для противотанковых самоходов и боевых машин пехоты. Дно окопов и капониров было усыпано грудами латунных гильз, а земля вокруг и бруствер окопов и капониров носили следы многочисленных разрывов вражеских снарядов. Но всё же люди, оборонявшие эти окопы, вышли из этой схватки победителями. чего нельзя было сказать о тех, кто валялся на подступах к этим окопам и вокруг подбитых танков. Мы ощущали запах горелой краски, резины, железа, удушливой тротиловой гари, а также уже явственно чувствовавшийся трупный запах. Нет, не зря русские притащили сюда японского корреспондента, совсем не зря. Они хотели, чтобы он посмотрел на результаты их сокрушительной победы и доложил своему начальству, и не тому, что в газете, а тому, что в их армейской разведке. Теперь Сталин сам будет выбирать время и место, где он начнёт войну с джапами в схватке за господство над Азией, после того, как закончит войну в Европе. Горядёт новый век, в котором мы, американцы, должны будем очень сильно постараться, чтобы не оказаться на вторых ролях. 10 июля 1942 года 0055. Москва, Кремль, кабинет Верховного главнокомандующего. На лежавшей на столе Верховного карте, отмеченные синим позиции германских войск и их союзников, напоминали бычью тушу неправильных очертаний. разрубленную на куски беспощадными ударами топора мясника. Положение войск фашистской Германии и её сателлитов за истекшие 2 дня из тяжёлого превратилось просто в катастрофическое. Разгромить прорвавшийся в глубокий немецкий тыл советский мехкорпус особого назначения контрударом первой танковой армии немцам не удалось. Более того, В ожесточённом сражении, длившемся почти двое суток, от рассвета 7 июля до заката 8 июля, разгромлена оказалась сама эта армия. В результате чего, преследуемые по пятам советскими механизированными бригадами, её отдельные части, бросая остатки техники и тяжёлого вооружения, беспорядочно отступили по направлению к Полтаве, то есть туда, откуда не пришли двумя сутками ранее. За те четыре дня, что продолжался Большой Орион, в результате совместных действий двух отдельных мехкорпусов особого назначения генералов Бережного и Катукова, а также Второй ударной армии генерала Черняховского и Центрального фронта генерала армии Жукова, вся группа армии «Юг» оказалась фактически отрезана глубоким прорывом мехкорпуса «Орион» сна с генерала Бережного, к исходу 9 июля взявшего Полтаву. Тем самым было прервано снабжение по железной дороге войск 6-й полевой немецкой армии, 8-й итальянской армии и 6-го армейского румынского корпуса под общим командованием генерал-полковника Паулюса. Теоретически в руках немцев еще оставался почти 100-километровый коридор между Полтавой и Паулюсом. и сохновщиной, через которой немецкие войска, оказавшиеся под угрозой окружения, могли бы отступить из намечающегося Харьковского котла. Но Гитлер пока ещё не дал им на это разрешения. Если же бесноватый Адольф будет думать ещё сутки или двое, то этого разрешения генерал-полковнику Паулюсу уже и не потребуется. Дело в том, что завтра утром Из района Сохновщины на Красноград перейдёт в наступление южный фронт генерала Малиновского, используя при этом резервы, за исключением третьей танковой армии Лелюшенко, накопленные для отражения вражеского удара, предположительно, сперва на Лозовую, а затем и на Сталино, Донецк. И хотя эта операция и ставкой задумана как отвлекающая, а основной удар в тыл немецкой обороны нанесёт мех корпус Бережного и сопровождающие его на флангах усиленные кавалерийские корпуса Белова и Жадова, зажатым в тисках встречных ударов немецким войскам, будет не устоять. И вот тогда мышловка захлопнется полностью, и больше никто никого из Харьковского котла уже не выпустит. Спаласе центрального фронта утром 9 июля Одновременно с рывком Бережного к Полтаве, как и предполагалось ранее, на участке стыка обороны 40-й и 21-й армий перешла в наступление 5-я танковая армия генерала Лизюкова, ударившая от Ржавы на Баянь и отсекавшая 2-ю венгерскую армию от 8-й итальянской, то есть, собственно, группировку генерала Вейхса из 2-й полевой армии, 4-й танковой и 2-й венгерской армией, и без того уже охваченную советскими войсками с трех сторон от группировки генерала Паулюса. При этом так получилось, что основной удар советских танкистов пришелся по менее стойким и значительно хуже вооруженным итальянским частям, и те, не выдержав натиска советских механизированных частей, начали беспорядочное отступление. В результате на левом фланге 8-й итальянской армии фронт рухнул, а в образовавшийся прорыв шириной около 20 километров бурным потоком хлынули советские танки и мотопехота. Жуков рискнул и, по примеру Бережного, под Брянском бросил в прорыв пятую танковую, когда в третьей траншее у итальянцев еще шли отдельные рукопашные схватки. Рискнул и не прогадал. Потому что до самой Абаяни остановить рвущихся вперёд советских танкистов итальянцам было просто нечем. Те части, что находились у Лизюкова, прямо перед фронтом, обратились в паническое бегство, а организовать фланговые контрудары итальянцам было в общем-то и нечем. Все 9 дивизий, которые Дуче отправил на советско-германский фронт, были легкопехотными, а это значит, что они не имели ни тяжелого вооружения, ни бронетехники. В обаянии Лизюков постоит до завтрашнего утра, подождет, пока подтянется приотставшая пехота, а потом совершит или еще один 30-40-километровый рывок вперед, или приготовится помочь пехоте, парировать попытку группы армии Вейхса вырваться из окружения под Курском и на юг, к Белгороду и Харькову. Самой главной проблемой итальянской армии являлось полное отсутствие своей современной противотанковой артиллерии, парк которой состоял из сборной Солянки, включавшей 25-мм французские противотанковые пушки, трофей 1940 года, 37-мм немецкие противотанковые пушки, поставки из Третьего Рейха, И 47-миллиметровые австрийские противотанковые пушки, закупленные в 1935 году и после Аншлюса выпускались на итальянских заводах. Правда, перед началом операции Блау в каждую из девяти дивизий восьмой итальянской армии поступила по одной шестиорудийной батарее 75-миллиметровых немецких противотанковых пушек Рат 97/38. являющихся переустановкой качающейся части трофейных польских и французских пушек Шнайдера образца 97-го года на лафет германской 5-сантиметровой противотанковой пушки РАК-38. Результат получился неоднозначным. В плюс пошло то, что орудие вышло компактным и дешевым. Стволы-то трофейные, так же, как и 5,5 миллионов осколочно-фугасных снарядов, захваченных вермахтом, на французских складах. В минус же пошло то, что отдача орудия, несмотря на установку дульного тормоза, оказалась слишком велика для лафета противотанковой пушки, а короткий ствол предусматривал использование против танков только кумулятивных боеприпасов. Для обычных же бронебойных снарядов начальная скорость у допотопного орудия была слишком низка. И если в нашей истории советские танки не оснащались навесными и прочего кумулятивными экранами, то здесь Т-34 и КВ армии Лисиукова были надёжно прикрыты лёгкими, быстросъёмными экранирующими конструкциями, которые свели к минимуму эффективность широко используемых Третьим Рейхом и его союзниками кумулятивных боеприпасов. Таким образом, К настоящему моменту группа армий Юг была расчленена на две части, одна из которых, группа армий Вейхс, ударом мехкорпуса Катукова уже была выбита из Курска. При этом она потеряла до 90% своих запасов и находилась в полном окружении. Дела у Паулюса под Харьковом и Белградом обстояли несколько лучше. Его группировка пока что ещё была лишь под угрозой полной блокады. Но никто не сомневался, что пройдет совсем немного времени, и эта угроза станет реальностью. При этом группа армий «Вейхс» потеряла более трети личного состава, сократившись с 470 тысяч до менее 300. 000. А группа «Паулюса», с учетом потерь первой танковой армии в катастрофическом для немцев сумском сражении, с момента начала реализации плана «Блау», уменьшила свою численность с 700 до 500 тысяч солдат и офицеров. С советской стороны немецким войскам группы армий Юг в настоящий момент противостояли силы Центрального, Юго-западного, Южного фронтов, трёх резервных армий и выделившейся из Брянского фронта ударной группировки генерала Черняховского, которого верховный таким образом испытывал на готовность к должности комфронта. Если готов хорошо, работа по профилю есть всегда. А если нет, то походит ещё немного в команндармах второй ударной армии. С этой должностью он неплохо справляется. Общая численность советских войск, задействованных в операции Большой Орион, составляла около 2 млн человек. Кстати, это были далеко ещё не все неприятности для немцев. И ещё 6 июля, после того, как в прорыв пошла вся ударная группировка Черниховского, следом за ней в оперативную пустоту в немецкие тылы лавиной пошла первая конно-механизированная армия Будённого, зимой так хорошо показавшая себя во время операции Полынь. Её целью был Киев, до которого от ближайшей линии фронта по дорогам было около 450 км. Ведь чем черт не шутит, пока в немецких тылах пусто, столицу советской Украины, возможно, удастся взять с налету и тем самым избежать кровопролитного штурма этого древнего города. Советскому командованию уже пришлось смириться с тем, что, скорее всего, придется в пыль раздолбать Харьков и, возможно, Белгород. Свои же все-таки это города, а не чужие». Именно из всей этой информации и исходили сейчас собравшиеся в кабинете верховного люди. Больше всего был удивлён маршал Шапошников. Для него, лишённого непосредственного доступа к оперативной информации, поступающей с фронтов, положение, которое он увидел на карте, было сродни откровению свыше. Крупный военный теоретик, он смог оценить размах проведённой операции и её дерзость. а также талант Василевского как начальника генерального штаба, который сумел не только продумать этот гениальный план, но и добиться его выполнения. У самого Бориса Михайловича так не получалось. Он составлял возможно гениальные планы, но Тимошенко имел о них своё мнение, не менее гениальный практик Жуков своё, товарищ Сталин своё, командующие фронтами своё. И даже комендармы действовали по принципу кто влез, кто по дрова. Здесь же даже генерал армии Жуков действовал в рамках общего плана и от себя тени занимался в строго допустимых пределах там, где это действительно шло на пользу делу. Теперь надо было решать, что делать дальше. Фронт уже поставлен на грань катастрофы, а резервы у Красной армии ещё не были исчерпаны. Дело в том, что уже к концу июня 1942 года в результате последствий действий потомков советские потери относительно эталонного варианта истории уменьшились на миллион бойцов и командиров, а немецкие выросли примерно на ту же величину. Этот-то миллион советских бойцов и командиров, не попавших в плен, в окружениях, не убитых, не искалеченных, и составил те самые резервы, которые командование могло бросить в бой на том направлении, которое в данный момент считалось наиболее важным. Крах плана Блау и успех малого и большого Орионов должен был произвести на потери сторон примерно такой же эффект, который было бы желательно усилить. Без учёта союзников фашистской Германии, С ними общие потери противника должны будут увеличиться примерно на 700 тысяч венгров, итальянцев и румын. — Товарищ Василевский, — произнес Верховный, — еще раз доложите суть предлагаемой вами операции «Альтаир», а мы с Борисом Михайловичем вас внимательно выслушаем. — Хорошо, товарищ Сталин, — кивнул Василевский, — операция «Альтаир» логически вытекает из операции «Большой Орион», используя созданную ей труднопреодолимую слабость в стратегическом и оперативном построении противника. В то время как наши войска Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов, а также мехкорпуса «Оснас» и 2-я ударная армия Черняховского завершают окружение Харьковской группировки противника, мы предлагаем развить их успех в том, нанеся с запорожского плацдарма удар силами таврического фронта в общем направлении на Хироград. Таким образом, за Днепром будет создано ещё одно кольцо окружения для Харьковской группировки. Силами Черноморского флота, и находящейся в его распоряжении морской пехоты, предполагается высадить морской десант в Болгарии, сразу после которого болгарский царь Борис обещает перейти на сторону антигитлеровской коалиции и объявить войну нацистской Германии, фашистской Италии и боярской Румынии. Целью операции Альтаир является вывод Румынии из войны или же, возможно, её переход на сторону антигитлеровской коалиции. Очень хорошо, товарищ Василевский, кивнул Вождь. Вы справились с поставленной перед вами задачей коротко и по существу. Борис Михайлович, скажите, такой план осуществим или нам стоит придумать что-нибудь попроще? Нет, товарищ Сталин. То есть да, сказал маршал Шапошников. Такой план в первом приближении вполне реализуем. А чтобы оценить его до конца, я должен хорошенько поработать как с самим планом операции Альтаир, так и со всеми теми материалами, которые были использованы авторами этого плана. в ходе его разработки. 12 июля 1942 года. Полдень. Кременчук. Временный штаб группы армий Юг. Командующий группы армий Юг, фельдмаршал Вильгельм Лист. Фельдмаршал Лист едва успел сбежать из Полтавы. С одной стороны в город входили танки генерала Бережного, а с другой стороны На Харьке в сопровождении бронетранспортёра с охраной город покидал командующий группы армий Юг, чей штаб убыл раньше. Сам же он задержался, пытаясь спасти то, что можно было ещё спасти, но всё было тщетно. В его распоряжении не было сил, способных остановить рвущийся вперёд большевицкий механизированный корпус особого назначения. который, как выяснилось, в полевом сражении один на один оказался способен разгромить германскую танковую армию. Судя по донесениям, генерал Роммель был захвачен большевиками в плен ещё до начала событий, и виной тому стали его чрезмерная лихость и самонадеянность. Но Вальтер Неренг тоже считался генералом выше среднего и был на хорошем счету. А теперь его карьера навсегда загублена. Собственно, как целостной организационной структуры группы армий «Юг» уже не существовало. Группу «Вейхс», состоящую из остатков 4-й танковой, 2-й полевой и 2-й венгерской армии, добивали в котле юго-восточнее Курска. Попытка организованно прорваться из окружения в направлении на Белгород На соединение с силами 6-ой полевой армии потерпела неудачу. Русские встретили немецкий контрудар, хорошо продуманный, маневренный, обороной своих танков и пехоты. При этом наступавшие с севера и востока механизированные и пехотные части русских ни на минуту не снижали давление на обороняющиеся немецкие войска и не давали возможности снять оттуда ни одного солдата. поэтому в попытке прорыва участвовала лишь половина имевшихся в наличии сил при значительно расстроенной системе управления. Надо было учесть еще и то, что Курск вместе со всеми своими запасами к тому моменту был уже полностью потеян, а немецкие части были выбиты из него в чистое поле, где подвергались непрерывным ударам большевистской авиации и артиллерии. Выдержав немецкий натиск, русские вчера утром сами перешли в наступление, и уже к вечеру их ударные мото-механизированные части соединились в районе деревни с символичным названием «Паники», находящейся почти на полпути между Курском и Обаянью. После этого окруженная группа Вейхса оказалось стиснуто на лишенный дорог и изрезанной местности юго-восточнее Курска, которая на карте имела форму неправильного овала размерами примерно 40 на 30 километров. Попытки организовать встречные удары со стороны 8-й итальянской армии провалились из-за крайне низкой активности и боеспособности итальянцев, которых русские медленно, но верно, оттесняли с севера к Белгороду, расширяя тем самым прорыв. Эти мерзавцы-макаронники не сумели даже удержаться на естественном рубеже реки Псел, допустили захват большевиками нескольких плацдармов с неразрушенными мостами, после чего продолжили свое отступление, все больше и больше похожее на бегство. Попытка организовать воздушный мост к окруженным войскам по образцу того, с помощью которого снабжали Демянский котел, не то чтобы провалилась, но показала крайне низкую эффективность военно-транспортной авиации Люфтваффе в условиях, когда господство в воздухе перешло к противнику. Военно-транспортные самолеты Ю-52 могли обеспечить доставку не более половины всего необходимого немецким и венгерским войскам топлива и боеприпасов, и вывести не более 3 тираниных. Вражеская истребительная авиация и артиллерийские удары по аэродромам наносили транспортным самолётам чувствительные потери, всё время сокращая их количество. Положение группы армий Паулюса было не в пример легче. Окружённые, но ещё не лишившиеся своих основных запасов, хранящихся в Белгороде и Харькове, не пострадавших ещё от ударов русской авиации, группировка, состоящая из 6-й полевой части пехотных дивизий 1-й танковой, а также 8-й итальянской армии и 6-го румынского армейского корпуса, пока еще могла держать оборону. Три оборонительных кольца были выстроены вокруг Харькова и одно вокруг Белгорода. Но в любом случае положение их было тяжелым, а разрыв между обороняющейся у Харькова и Белгорода группировкой и отошедшими к Днепру частями 17-й и 1-й танковой армий всё время нарастал. К настоящему моменту он достиг уже 100 км. Нечто подобное происходило примерно год назад, но не с немецкими, а с советскими войсками, когда обороняющиеся под Белостоком советская группировка Оказалось, более чем на сотню километров отрезана от основных сил западного фронта, что впоследствии и привело к её гибели. Хуже всего было то, что севернее Кременчуга на линии Днепра, на которой со дня на день должны начать выходить кавалерийские корпуса большевиков, немецких войск практически нет. Ну, если не считать отдельные гарнизоны, предназначенные для борьбы с партизанами, Не стоит забывать и о зловещем вестнике смерти, который остановил свой, пусть и довольно потрепанный, но все же еще боеспособный корпус в Полтаве, прямо напротив Кременчуга. Один дневной переход его танков, и он окажется здесь. Останется лишь спешно уходить на правый берег Днепра и взрывать за собой мосты. Фельдмаршал Лист не знал... что генерал Бережной действительно остановил свой корпус в Полтаве для того, чтобы провести техническое обслуживание и восстановить в рембатах ту технику, которой требовалось менее недели ремонта. Это 70% всех поврежденных машин, ибо Т-42 в своей массе машина крепкая и надежная. Кроме того, приказ на наступление в сторону Кременчуга, мехкорпусу ОСНАСС, планировалось сдать одновременно с началом операции Альтаир, и тогда бедный фельдмаршал Лист точно не будет знать, за что хвататься в первую очередь, потому что не дали, как сегодня утром, случилось ещё одно событие, о котором ему не успели ещё доложить. Рано утром, когда туман над Днепром был ещё плотен, а ночная тьма только-только сменилась серым рассветом в левобережной пригородке Киева, Бравары вошла часть, одетая в полунемецкую, полусоветскую форму, назвавшаяся 120-м данским казачьим полком Вермахта. На самом деле, примерно с сутками ранее, на рассвете 11 июля этот самый 120-й данский казачий полк под командованием перебежчика из рядов РККА полковника Кононова был застигнут в расплох передовыми частями 1-й конно-механизированной армии в районе города Нежин и полностью уничтожен в коротком, но жестоком бою. Приказ Буденного гласил, изменников в плен не брать. К сожалению, ни Краснова, ни Шкуро, ни фонд Панвица в этой банде не было. Они в это время находились совсем в других местах, еще не имея никакого отношения к формирующимся в составе вермахта и эсэс казачьим частям. Именно тогда возникла идея переодеть под немецких казаков несколько эскадронов советских кавалеристов для того, чтобы скрытно для противника проникнуть в Киев и обеспечить захват шоссейных и железнодорожных мостов. Так все и произошло. Едва только казаки, частью верхами, частью на полуторках с немецкими опознавательными знаками, не были. пересекли Днепр по Дарницкому мосту, как тут же, прямо с сёдел, бросились на часовых и перерезали им глотки своими кинжалами. А с востока, поднимая пыль копытами коней, колёсами грузовиков и гусеницами лёгких танков, к захваченному мосту уже подходила вся конно-механизированная армия Будённого. Немецкий гарнизон был захвачен в расплох. Оставив у мостов усиленные заслоны, казаки разбились на боевые группы и захватили такие важные объекты, как городская комендатура, управление ГФП, штаб гарнизона, городская телефонная станция. Многие высшие немецкие чины узнали о том, что русские в городе, лишь увидев на улицах Киева кавалеристов в советской форме и непохожие на немецкую технику лёгкие танки Т-70, Т-37 и БМП-42. Но пока Лист этого не знал и думал, что еще одна неделя и создавать линию фронта по Днепру будет уже поздно. Двигающиеся в оперативной пустоте подвижные соединения русских во множестве мест произведут форсирование этой самой значительной в этих краях водной преграды, и тогда попытки стабилизировать фронт по Днепру станут бессмысленными, потому что, подтянув резервы и опираясь на эти плацдармы, большевистское командование сможет начать новое наступление, а сил для того, чтобы его остановить, уже не будет. И вообще, если подходить к нынешнему положению абсолютно честно, то требуется признать, что потеря 900 тысяч немецких солдат и офицеров и почти 800 тысяч венгров, итальянцев и румын окажется для Восточного фронта невосполнимой. Стремясь восполнить ущерб, Верховное командование вермахта гнало и гнало на восток эшелоны с находящимся на положении заключенных пушечным мясом из состава французского, бельгийского, голландского, датского добровольческих легионов. Но всего этого было недостаточно, да и качество этих так называемых солдат находилась далеко не на высоте Прибывший в Кременчуг эшелон с французскими добровольцами напомнил фельдмаршалу Листу картины двухлетней давности, когда он, командуя 12-й армией, принимал участие во вторжении во Францию и наблюдал уныло бредущие в тыл колонны французских пленных, охраняемые парой немецких солдат. В словарезы генерала Бережного сотруд в порошок Весь этот взброд и пройдут по их трупам дальше к своей цели. Так произошло неделю назад на северном фасе группы армий Юг, когда такие же французы не смогли сдержать большевицкий натиск даже пару часов. Немецкие солдаты на их месте дрались бы насмерть и даже погибая наносили бы врагу урон. А эти или побегут, или подняв руки вверх, сдадутся в плен. Не зря в каждом французском полку есть заградительная пулеметная рота, укомплектованная тоже лягушатниками, но и с Эльзаса и Лотарингии. Одетые в немецкую форму, они должны открывать огонь по французам, если те побегут или начнут сдаваться в плен. За это им после победы обещаны такие же права, как и истинным арийцам. Поместья на Востоке, славянские рабы — и прочие подгнившие морковка, которая до сих пор болтается перед мордой немецкого осла. Гимбельсу уже в упор кричать о спасении европейской цивилизации от нашествия кровожадных восточных варваров, а также о единстве всех цивилизованных людей перед оскалом мирового коммунизма, готового вот-вот начать всё отнимать и делить. Но думается у главного лгуна планеты Это ещё впереди. Тем более, что фельдмаршал Вильгельм Лист не заморачивался такими пропагандистскими тонкостями, а был озабочен вещами куда более приземлёнными, например, числом имевшихся в его распоряжении солдат, артиллерийских орудий и, хорошо бы, танков. 15 июля 1942 года. Окупированная Бельгия. Майор 2-го Блумфонтейнского полка Южноамериканского союза Пит Гроббилар. Вчера, когда мы шли по Астенде, до нас не единожды долетали весьма недружественные реплики встреченных нами прохожих, сказанные по фламандски. Конечно, вряд ли те, кто их отпускал, знал, что их язык близок к нашему африкансу. И что мы понимаем всё сказанное в наш адрес. В конце концов я не выдержал, повернулся к глядевшим на нас прохожим и сказал им на африкаанс: "Благодарю вас, дамы и господа, за все ваши советы". Разговоры тотчас же прекратились, а кое-кто из наиболее смелых бочком-бочком стал отползать в узкие переулки между домами. Испугались, значит. Ведь мы могли, конечно, потребовать вмешательства полиции. Но откуда им знать, что мы не кляузники, а Сторм-Ярс, и нам такое не к лицу? Тем более многое из того, что они про нас говорили, увы, было чистой правдой. Несколько дней назад ко мне пришел тот самый человек, с которым я когда-то встречался в Ливерпуле. — Майор Гробелар, здравствуйте, — произнес он вежливо, приподняв шляпу. Здравствуйте, меньер, немного замявшись, ответил я. Очень рад вас видеть. Вот только, простите, я не знаю вашего имени. Ну да, конечно, усмехнулся незнакомец. Ранее вам не нужно было его знать, а теперь я представлюсь. Меня зовут Уильям Бота. Я секретарь Южноафриканской миссии в Лондоне, и у меня есть для вас две важные новости. Слушаю вас, меньер Бота. Осторожно произнёс я. Первая новость хорошая, сказал бот. Вас решено наградить крестом Виктории. И он, достав орден из обклейной бархатом коробочки, приколол его к моей груди. Я лишь невесело усмехнулся. А чем наградят тех парней, которых русский оснас, как баранов, вырезал на заднем дворе Букингемского дворца? Какую награду получит те Кто был размазан по стене взрывом минной ловушки, и те, кто стал инвалидом в результате ранения от рикошетившими от стены маленькими стальными цилиндриками. Говорят, что в последнее время такие адские машинки начали всё чаще и чаще появляться на восточном фронте, и устанавливали их русские лесные бандиты. Страшное и негуманное оружие, которое должно применяться только против англичан. Нам бы такое в шторм ярс. Но вслух я сказал совсем иное. Хотелось бы вместо него получить какой-нибудь орден Южного креста или как там ещё будут называться наши ордена. Спокойствие вскинул голову мистер Бота. Независимость мы получим уже 1 января следующего года, если нам её дадут, желчно произнёс я. Сводки с фронта таковы: Что кажется, мы, сменив флаг, вляпались при этом в дерьмо. Русские показали, что летом они могут воевать не чуть не хуже, чем зимой, и Гитлер потерпел от них очередное поражение. Но ведь наша независимость прописана в документах, воскликнул Меннербота. И у нас даже появилось своё посольство, пусть оно пока и называется всего лишь миссией. А все неудачи на фронте, безусловно, всего лишь временное явление. Бои идут далеко от нас на востоке, и нам совершенно не о чем беспокоиться. Да, подумал я. Слыхал я про обещание этих самых англичан. Если бы всё было так, как меня клятвенно заверял Рамзи, то мы бы уже давно вернулись в Южную Африку. Кроме того, был у меня один знакомый офицер, который в тайне сохранил у себя всеволновой приемник, и слушал свободную Британию, вещающую с русской территории, и голос Москвы на английском языке. Так вот, он утверждал, что, судя по русским сводкам, немцы разгромлены, как французы в сороковом, и их потери превысили все мыслимые и немыслимые цифры. С другой стороны, стал бы Гитлер объявлять у себя в Рейхе трехдневный траур и если бы речь шла о каком-то мелком поражении, которое можно легко исправить. Но вслух я этого решил не говорить, ограничившись лишь вопросом. — Минейр, Бота, вы, кажется, сказали, что у вас две новости. Давайте теперь плохую. — А почему вы думаете, что новость будет обязательно плохой? — раздраженно спросил меня Бота. — Иначе бы вы с ней не тянули, — ответил я. и не предваряли той, которую сами же назвали хорошей». Ботта чуть опустил глаза и тихо сказал. «Мы получили распоряжение от начальника нашей миссии, Робби Лейббранта. Вы же знаете, что он наш будущий премьер-министр, согласно которому 2-й Блумфонтейнский полк и другие наши части, ныне находящиеся в Англии, будут отправлены на Восточный фронт на помощь немецким и союзным войскам, борющимся с гидрой коммунизма. Миниэр Бота. У меня от такой новости даже во рту пересохло. В законе от 25 мая прописано, что наши части не будут участвовать в боевых действиях на Восточном фронте. Увы, майор. Кроме как в случае крайней опасности. А именно это исключение указано в законе. Миниэр Бота. Лебранд согласился с доводами господина Рамзи и одобрил вашу отправку на Восточный фронт. Если бы это требование поступило от самого Рамзи или любого другого британского чиновника, я бы просто отказался его выполнять. Но когда оно исходит от своих людей, тем более имеющих на это право, я внимательно посмотрел на боту и отчеканил: "И не работа. Если нам не суждено будет оттуда вернуться, то помяните моё слово: 1 января следующего года никто нам независимости не даст. Более того, что случилось совсем недавно на восточном фронте это начало чего-то ужасного, означающего конец цивилизации в том виде, в каком мы её знаем. Это что-то вроде нашествия Алариха, захватившего и разграбившего Рим. Не знаю, услышало ли меня мой ливерпульский друг, но приказ есть приказ. И позавчера нас привезли в Дувр, а вчера мы пересекли Ла-Манш на пароходах. Рассказывали, что советские подводки в последнее время начали пошаливать в Канаде, но к счастью для нас всё обошлось. Только высоко в небе над нами прошёл их большой четырёхмоторный разведчик. Далее, выгрузившись с парохода, Мы совершили пеший марш из порта на вокзал, где нас погрузили в вагоны третьего класса с жёсткими деревянными скамейками. При этом нас даже не удосужились накормить. В последний раз мы получили паёк ещё в Дувре. Взяв с собой Герита и Хендрика, я вышел из вагона и, услышав: "Неположено, вернитесь в вагон", мы наставили оружие на горе часовых. Если нас немедленно не покормят, — предупредил я, — то вы пожалеете, что родились на свет. Те сразу сбавили обороты, и один из них проблеял. — Вопросы питания, гер-майор, — решает комендант станции. — И где я его найду, — поинтересовался я. — В здании вокзала, гер-майор, — ответил один из часовых. — Я поручил часовых моим ребятам. В мои планы не входило, чтобы они раньше времени подняли тревогу. Я отправился на вокзал. В кабинете коменданта станции в огромном кожаном кресле восседал порядком отъевшийся немец. — Кто вы такие? — возмутил Свон. — По какому праву вы вломились ко мне без приглашения? Я, стараясь быть спокойным, сказал ему. — Вы комендант станции? — Да. Он надменно поднял свою голову с аккуратным пробором посредине. — Я комендант станции майор Урс фон дер Лайен. Немедленно покиньте помещение и вернитесь в свой эшелон, иначе я прикажу арестовать вас. Я достал из кобуры револьвер и наставил его на майора. Конечно, я бы смог уделать эту жирную свинью и без оружия, но время уделания ещё не пришло. Взведях урок я усмехнулся. Ну что, майор? Я жду приказа меня арестовать. Немец расстёкся в кресле жирной кляксы. В воздухе отчетливо запахло нечищенным сортиром, а на бриджах бравого майора расплылось мокрое пятно. «Да, не герой ты, фондер Лайен. Ох, не герой!» Майор беззвучно разевал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Потом он все же собрался и ответил мне дрожащим от страха голосом. «Что вам угодно?» «Мне угодно следующее». Мои солдаты не получали ни еды, ни воды со вчерашнего дня. Если они не получат то, что им положено, причём хорошего качества, в течение часа, то пеняйте на себя. Майор попытался было возразить мне, дескать, а откуда у меня всё это? Но ствол револьвера, поднесённый к его виску, заставил его замолчать. Через пару секунд он жалобно промямлил: "Но ведь это очень дорого". Меня это не интересует, ответил я. Или вы думаете, что мне неизвестно, что вы получаете со складов всё необходимое для обеспечения воинских эшелонов? Если вы сбагрили продовольствие на чёрном рынке, то это уже не мои проблемы. Так что выбирайте: или пуля в лоб, или мои солдаты получат всё необходимое. Да-да, конечно, проблеял майор. В течение часа вам выдадут всё, что положено. Как ни странно, но мы всё получили в полной мере, и майор даже не стал никуда жаловаться. Наверное, он понял, что если ГФП, тайную полевую полицию, которую называли ещё Гестапо Вермахта, заинтересует, куда регулярно уплывает казённое продовольствие, то майор может получить вполне реальный шанс отправиться на Восточный фронт, только уже не в качестве коменданта железнодорожной станции. Его ждало бы испытательное подразделение 500, то есть воинская часть для штрафников. А где-то ближе к утру наш поезд тронулся, и мы покинули не слишком гостеприимные для нас Остенде. Теперь в окне мы видели абсолютно плоскую равнину, поля, луга, каналы, и только торчащие тут и там острые шпили церквей придавали всему этому у новому пейзажу хоть какую-то рельефность. Ну что ж, до свидания, Западная Европа. Не знаем, увидимся ли мы ещё когда-нибудь. Ведь с восточного фронта в последнее время мало кто возвращался живым. 17 июля 1942 года. Полдень. Евпатория. База тяжёлой штурмовой бригады. Командир бригады, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Со времени моей встречи с большевицким вождём в его кремлёвском кабинете прошло уже почти 3 месяца, но я всё чаще и чаще вспоминаю о ней. С той поры многое изменилось, и многое мне стало куда яснее, чем тогда. Ожидавшееся примерно в середине лета генеральное наступление германцев было остановлено большевиками. Похоже, что в России, хотя и советской, Не перевелись ещё талантливые полководцы. И как ни странно, они в основном вышли из унтеров той великой войны. По крайней мере, таковыми являются лучшие большевицкие генералы: Жуков, Конев, Млиновский и Рокоссовский. И лишь нынешний начальник генерального штаба Василевский в старой армии имел чин штабс-капитана, а командующий Прибалтийским фронтом генерал Говоров звания прапорщика. А наших главных противников по гражданской войне среди победителей что-то и не видать. Хотя почти все советские военначальники поучаствовали в войне против нас. Кого-то, господин товарищ Сталин, приказал расстрелять во время разгрома так называемой военной оппозиции. Кто-то не проявил себя в самом начале войны. Повторив то, что произошло в 1904 и 1914 годах, когда с началом войны выяснилось, что генералов много, а воевать-то и никому. Один будённый, как и 20 лет назад, лихо воюет во главе Красной конницы, которая входит в проделанные для неё пехотой, танками и артиллерией уже готовые прорывы и устремляется в ритп по вражеским тылам, разрывая коммуникации. уничтожая мелкие гарнизоны противника, сжигая заготовленные запасы. Тоже, между прочим, по той войне всего навсего вахмистр, правда, с полным Георгиевским бантом. А вот Киев с налёту взял, и немцы его обратно никак отбить не могут. Большой крови говорит Александр Васильевич Тамбовцев, в их истории стоила Киевская наступательная операция. По иному воевали. и заплатили за победу совсем другую цену. Вот генералы Жуков, Василевский и Бережной сумели втроём разгромить целую немецкую группу армий. Это до сих пор вызывает у меня чувство зависти и даже лёгкой досады. Неужели так нельзя было воевать в ту войну? В расплох нас немцы в 14-м не застали, Так что у государя шансы закончить всё до осеннего листопада были вполне реальными. Есть у нас инструктор из потомков, капитан Ошкин. Во время зимнего крымского дела он был тяжело ранен, да так, что едва выкарабкался. Потом он был признан временно негодным к строевой службе, и сейчас командует в нашей бригаде инструкторским взводом. одновременно преподавая господам-офицерам тактику и стратегию нынешней войны. Так вот, этого капитана не грех послушать и генерал-лейтенанту, к тому же он грамотный и в бою трусы не праздновал. Есть у него теория, что если бы государь не поддался на уговоры союзников и велел бы командованию выполнять еще те планы, которые были составлены до войны, войну мы выиграли бы. Ведь сосредоточив основные силы против Австро-Венгрии, а против Германии, ограничившись маневренной обороной и местными наступательными операциями, нам удалось бы, если не до 1 ноября, то до Рождества точно добить австрийцев. Я выслушал его и не нашёл в его рассуждениях особых изъянов, ведь действительно, в августе 1914 австрийская армия была уже фактически разгромлена, и дорога на Будапешт открыта. Войск противника, чтобы преградить нашей армии победный путь не было. Взятие же нашими войсками Будапешта означало бы неизбежный крах Австро-Венгрии, после чего наши казаки оказались бы уже у южного подбрюшья Германии. Долго воевать в таких условиях кайзер не смог бы и неизбежно пошёл бы с нами на мировую. И Россия при таком варианте развития событий достигла бы своих целей совершенно ничтожными для себя средствами. Но в тот критический момент, когда победа была уже так близка, французы стали требовать, чтобы основные силы русской армии были переброшены в Силезию против германцев, стоявших у порога Парижа. И император пошёл у них на поводу. А что нам этот Париж? Это Французам было бы обидно заключать мир в такой конфигурации, когда русские оказались бы победителями, а германцы опять, как это было в 1870 году, промаршировали бы по Парижу. Хотя хотел бы я посмотреть, как кто-нибудь рискнул бы настаивать на том, чтобы господин товарищ Сталин изменил бы свои планы. Но хватит о нашей больной теме. о которой господа офицеры, наверное, никогда уже не перестанут говорить. Что было то было, этого уже не изменишь. Ну, если только снова не появится очередная из кадра адмирала Ларионова, решившая переиграть ещё и четырнадцатый год. Но даже если это и случится, то мы о том никогда не узнаем. А пока господа офицеры регулярно перед обедом собираются у репродуктора чтобы послушать очередную сводку Совоинформбюро. Новости приятные, а потому настроение у нас в бригаде прекрасное. Наши вовсю лупят германцев, так что от тех только брызги летят. Каждый день как праздник. После недельных ожесточённых боёв завершена ликвидация германского котла южнее Курска, а это две германских и одна венгерская армии. Красная армия с севера и с севера запада подошли к Белгороду, охватив город с трех сторон, взяв белгородско-харьковскую группировку германо-итальяно-румынских войск в кольцо и прервав ее снабжение. И если продовольствие германцы могут отобрать у мирного населения, то медикаменты, патроны, снаряды и бензин для своей техники взять им неоткуда. И когда внутри кольца кончатся все запасы, то, как говорит Александр Васильевич Тамбовцев, неизбежно капитулирует и эта германская группировка. Кстати, что-то затевается и на нашем фронте. За минувшую неделю уже дважды проводились учения с погрузкой бригады со всей её техникой на корабли, с последующей высадкой её в условиях приближённых к боевым, но учебным полигоне под Саками. Наши ветераны Хитров улыбаются и говорят, что это верная примета того, что скоро придёт и наш черёд повоевать. Скорее бы уже. Ведь мы прибыли сюда драться с германцем и вернуть ему все долги ещё за ту войну, а не сидеть на пляже у тёплого синего моря. Ведь пока у нас курорт, да и только. Хотя всего 3 месяца назад у меня были совсем другие настроения. И я желал не воевать с германцем, а уехать подальше от войны, скажем, в Соединённые Штаты Америки, чтобы в качестве частного лица наконец-то обрести покой, которого нет в Европе. И совершенно забылось то, что я прибыл сюда командовать этой бригадой не совсем добровольно, что меня скорее похитили из дома наших друзей во Франции, чем пригласили в гости. Но я на это совсем не в обиде. и понимаю, что так было надо. Или мне просто передалось настроение людей, которых уже второй раз в жизни зовут добровольцами. Добровольческая армия, сформированная генералами Корниловым, Марковым, Деникиным, офицерское воинское соединение, основная ударная сила белых в гражданской войне на юге России. Большинство из тех, кто пошёл в бой под знамёнами этих генералов, действительно думали, что спасают Россию, а не выполняют британский политический заказ на разжигание гражданской войны в России. Думал так и сам Деникин, а когда понял подоплёку событий, то было уже поздно. Наивные идеалисты частью погибли, а уцелевших союзники загнали в лагеря на полуострове Галиполи. Я спрашивал у господина Тамбовцева, когда же нас в конце концов пошлют в бой. Но он лишь хитро улыбался и говорил, что знает об этом не более меня, и что отдать приказ выступить нашей бригаде может только один человек. А потом пошутил, что, дескать, военные должны стойко переносить все тяготы и лишения службы, а как известно, нет более тяжёлого занятия, чем ждать, а потом догонять. Но поди объясни это нашим офицерам, которые как дети рвутся в бой, чтобы или вернуться со славой, или со славой сложить голову за своё отечество. Мы все прекрасно понимаем, что Красная империя это теперь для нас новый дом, и лучше быть её солдатом, подобным многим нашим товарищам ещё по той войне, чем бесправным и одиноким изгнанником на чужбине. Так считают многие, и осторожно спрашивают у Александра Васильевича Тамбовцева, что будет с ними после войны и каким образом можно будет остаться на советской службе. Но я думаю, что об этом ещё рано говорить. Прежде всего надо суметь выжить и победить в грядущих боях, которые несомненно будут до предела ожесточёнными, ибо нашу бригаду готовили с таким тщанием, совсем не для того, чтобы мы бездельничали здесь в Крыму. Но чувствую, что, скорее всего, ещё до конца месяца нас бросят в бой, и вот тогда мы наконец узнаем, чего на самом деле стоит вся наша подготовка. 20 июля 1942 года. Утро. Окупированная территория СССР неподалёку от Бердичева. Майор 2 Блум Фонтейнского полка Южноафриканского союза Пит Гробилар. На то, чтобы доехать из Бельгии до этого захолустного русского городка, в котором, как сказали мне знающие люди, живут практически одни только евреи, нашему эшелону потребовалось почти 5 суток. Причём сутки с небольшим мы ехали почти не останавливаясь. на железнодорожных станциях по Бельгии, Германии и западной части Польши. А потом ещё четверых суток добирались от Кракова до этого самого города Бердичев. В такой дыре, кроме евреев, наверное, не живут даже кошки. Чем ближе мы подъезжали к фронту, тем, несмотря на весенний немецкий орднунг железной дороги работали всё хуже и хуже. Повсюду нам попадались следы бомбежек и диверсий, кое-как засыпанные бомбовые воронки на станциях, разрушенные и обгоревшие здания, сброшенные под откос разбитые паровозы и вагоны. А самое печальное — расположенные совсем неподалеку от полотна ровные и аккуратные ряды свежеоструганных березовых крестов, под которыми, похоже, покойились те, кому повезло меньше, чем нам. Большинство капитальных и Построенных до войны мостов были разрушены, и эшелон пересекал реки по деревянным, кое-как сколоченным временным переправам, медленно и печально, стараясь не расшатать хлипкую конструкцию. Кроме того, повсюду попадались и другие приметы германской цивилизованности. На железнодорожных станциях, полустанках и даже на обычном железнодорожном разъезде можно было увидеть повешенных людей. Часто их вешали просто на придорожных столбах и деревьях. Порой это были старики, чаще женщины и почти дети, и редко мужчины. Часть повешенных была частично или полностью обнажена. У всех у них на груди висели аккуратные таблички с готической надписью "партизан". Такие таблички были даже у совсем юных девушек или у детей, которым на вид не было и 10 лет. В ответ на эти зверства вся эта земля сочилась ненавистью к немцам и всем, кого она считала их пособниками. Ненависть могла грянуть из придорожных кустов винтовочным выстрелом по раскрытым в такую жару дверям вагона. Ненависть могла принять облик мины, заложенной под железнодорожное полотно, или куска тола с детонатором, обсыпанного угольной пылью. и подброшенного в провозный тендер. Ненависть оказывалась установленной на обочине осколочной миной направленного действия, способной сдуть в небытие сразу целый взвод и изрядно приведить следующий. Ненависть могла обернуть ядом в пищи или воде. Ненависть могла принять такие формы, что тот же десятилетний ребёнок, подошедший к немецкому солдату, якобы для того, чтобы поменять папины часы на хлеб, стрелял ему в грудь из дамского пистолета и стремительно убегал, пока кто-нибудь успевал схватиться. Но страшнее всего были бомбы, сыпавшиеся с синего неба, которые сияли краснозвёздные самолёты. Иногда они сбрасывали обычные фугаски, воронками от которых были испятаны все станции и железнодорожные пути. Иногда это были бомбовые кассеты, после раскрытий которых на головы немцев сыпался целый рой мелких двухфунтовых осколочных бомбочек, накрывающих землю сплошным ковром и не оставляющих на ней ничего живого. Иногда это был дождь из липкого зловонного студня, который прилипал к любой поверхности и горел так жарко, что в местах, куда он попадал, плавилась и текла сталь. Там, где применялось это оружие, земля превращалась в пепел, а в воздухе ещё долго стоял удушливый запах. Питу на всю оставшуюся жизнь запомнится оплывшие и как бы потёкшие от жары фермы водокачки, которую он вчера вечером видел на станции Шепетовка. Скрученные от жара и оплавленные рельсы были сняты и отброшены немецкими ремонтниками в сторону после чего заменены на новые. А вот ремонтировать разрушенную водокачку они не стали. Наверное, просто не было времени, потому что количество повреждений превосходило все мыслимые пределы. Железная дорога функционировала с трудом, и в ней уже не было того почти идеального порядка, какой буры видели в Западной Европе. Но всё это была, так сказать, теория, потому что эшелон которым следовал нововосточный фронт, второй Блумфонтенский полк ещё ни разу не попал ни под дневную, ни под ночную бомбёжку. Буры пока без особого страха провожали взглядом летящие по небу плотной группой двух и четырёх моторных самолётов с красными звёздами на крыльях. Но всё когда-нибудь случается в Первые. В ночь с 19 на 20 июля Когда эшелон с трудом пробирался по раздолбанной в дребезги дороге, потратив 8 часов на то, чтобы преодолеть 120 км, во время отстоя на очередном разъезде недалеко от станции Чуднов, солдаты и офицеры полка впервые услышали на востоке гул артиллерийской канонады. А сегодня утром лишь только летнее солнце оторвалось от горизонта и стало подниматься в ясное небо, А эшелон на черепашьей скорости по наспех отремонтированному пути подползал к Бердичеву, где-то в вышине раздалось слабое и едва слышное гудение моторов. Прошло ещё четверть часа, и со стороны Бердичева, к которому подходил их поезд, прогремел страшный взрыв. В воздух взметнулась туча дыма, смешанная с пылью и обломками. Пару минут спустя раздался ещё один такой же взрыв. За ним ещё и ещё. После третьего взрыва поезд заскрежетал тормозами и застыл, словно вкопанный в чистом поле, не доехав до станции всего несколько километров. "Всем немедленно выйти из вагонов", заорал бегущий вдоль путей обер-лейтенант железнодорожных войск, сопровождавший эшелон после города Ровно. Пит Гробилар выглянул из вагона, Буры, не привыкшие подчиняться никому, кроме своих командиров, неуверенно толпились в дверях, поглядывая то на немца, то на небо, то на пита. «Обер — Обер-лейтенант! — крикнул он немцу. — Черт побери! Вы можете объяснить мне, что здесь происходит и почему мы должны покинуть поезд? — Лучше делайте то, что вам говорят, майор! — сорванным от крика голосом ответил ему немец: иначе вы дождётесь, что сюда прилетят мясники Иванов, и после их объяснений вы будете служить уже не меня, а святого Петра. Поторопитесь сами и поторопите ваших солдат, если вам не надоела жизнь. Едва только Пит успел отдать соответствующую команду и выскочив из вагона, на несколько десятков метров отбежать от железнодорожного полотна, увлекая за собой своих солдат, как из-за ближайшего леска с ревом вывалились два десятка остроносых стремительных краснозвездных самолетов в темно-зеленой камуфляжной раскраске, плотной группой идущих прямо на них. Еще мгновение, и они, опустив носы, открыли огонь по эшелону. Было хорошо видно, как на их крыльях затрепетали огненные бабочки выстрелов и, из пушек и пулеметов, а с пилонов подвески стали срываться огненные кометы реактивных снарядов, помчавшихся к вагонам, в которых только что сидели солдаты и офицеры 2-го Блумфонтейнского полка. Эресы у штормовиков оказались снаряженные напалмом. В каждом снаряде было 6 литров смеси, и эшелон вспыхнул подожженный сразу в нескольких местах. Снаряды, не попавшие в цель, разрывались рядом с вагонами, разбрызгивая вокруг себя капли горящего огненного студня. Пит Гробилар впервые в жизни услышал, как кричит охваченный пламенем человек, и впервые в жизни увидел, как выглядит обгоревшие до костей тела боевых товарищей. Один из русских самолётов пронёсся над головой Пита, и массивное Еще горячая гильза от авиационной пушки прибольно стукнула его по макушке. Последняя тройка самолетов, пролетев на бреющем над разбегающимися бурами, сыпанула в воздух несколько пачек листовок, после чего русские самолеты, развернувшись, исчезли так же внезапно, как и появились. Наступила тишина, прерываемая только ревом пламени от горящих вагонов и дикими криками тех, Кому повезло угодить в адское пламя страшного русского зелья. Пит посмотрел на горящий пояс и поёжился. Задержись он там ещё немного, и его уже не было бы в живых. Он уцелел и даже не ранен, что весьма обрадовало Пита. С другой стороны, в вагоне сгорели все его личные вещи. Уцелело лишь то, что было при нём. Впрочем, зачем вещи покойник Ведь сегодня он лишь чудом остался в живых, а завтра это чудо может и не повториться. При подсчёте потерь выяснилось, что полк лишился около трети своего личного состава, причём большая часть потерь, почти 2/3 это убитые и раненные. Таковы реалии современной войны. Полк понёс невосполнимые потери, даже не вступив в бой с противником. от Бердичева к фронту буром пришлось идти пешком. Но путь был не таким уж долгим — около 120 километров до города Киев, где сборная Солянка из столовых немецких, венгерских и словацких частей, охранных батальонов украинских националистов отчаянно пытались отбить недавно освобожденный Киев. Им противостояли части 1-й конно-механизированной армии Будённого — которую каждый день усиливали новыми стрелковыми дивизиями для закрепления успеха перебрасываемыми из тыла.